Чингиз Абдуллаев. Наследник олигарха. Роман. Серия Наследник олигарха. Москва, издательство Эксмо, 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Не сном ни духом не ведал бедный журналист Ринат Шарипов, что получит фантастическое наследство аж 3 миллиарда зелёных. Жизнь изменилась как в сказке. Дорогая тачка, обеды в шикарных ресторанах, от длинна ног их красоток нет отбоя. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Засвалившееся на него богатство Ренат должен платить страхом. Кто-то уже стрелял в него, но пока он отделался ранением в руку, кто-то устроил на него охоту. Не тот ли, кто взорвал в вертолете его дядю-олигарха, от которого он унаследовал бешеные баксы? Ренат еще не знает, что ответ ошеломит его не меньше самого богатства. Только вам одному точно известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы. Другие вас вовсе не видят. Они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, Они чаще видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей. Поэтому не считайтесь с их приговором, не обращайте на него внимания, сверяйте свои поступки с собственными представлениями о добре и зле. Мишель Монтень.